11. Кто бы ни ходил в мечеть и был комфортно, Бог обещал ему его происхождение из рая, как и завтра, или он увидит вас, если вы праведность отца вас, Митррис, он останется что-нибудь? Они сказали, от его времени ничего не осталось Он сказал, это то же самое, что и пятая молитва